Раздался дружный ответ. Я сел за стол и, обращаясь к генералу Одинцову, спросил, что здесь происходит. Генерал Одинцов доложил, что обсуждается резолюция, предложенная представителями армейского комитета, выражающая поддержку Киринскому, телеграмма которого была прочитана представителями армейского комитета. «Отлично», — громко сказал я. «А телеграмму Корнилова вы читали?» Тут вмешался господин Вофренчи. По постановлению армейского комитета эта телеграмма объявлению не подлежит. Я получил эту телеграмму от командующего армии. Она передана под мою личную ответственность. Я не считаю возможным скрыть ее от моих войск. Ответственность за это всецело принимаю на себя. Я вынул телеграмму. Члены армейского комитета пытались протестовать, но из толпы послышались возгласы «Прочитать! Прочитать!» Я прочел телеграмму. «Теперь вы знаете, казаки, все. Верю, что вы исполните долг солдата и решите по совести и воинскому долгу. Что касается меня, то я как солдат политикой не занимаюсь. Приказ моего главнокомандующего для меня закон».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 В минуту, когда я садился, подбежал Одинцов. «Как же так? Как же так?» — бормотал он. «Я совсем растерялся. Ты с твоим вопросом застал меня врасплох». Я махнул рукой и приказал шоферу ехать.